Глава 14 Пока камень не поплывет. «Ну что, бояре, что скажете? Брать ли мне от Эмира Булгарского выкуп или попытать удачу?» «Я бы взял выкуп», — сказал Ярл Сигурд. «Зачем резать овцу, которую собираешься стричь?» «Твой отец Святослав тоже взял бы», — подал голос воевода-хузарской конницы Машек. «Только не выкуп, а город». Еще вчера подобные слова задели бы Владимира. Но сегодня он лишь улыбнулся. Сегодня никто, даже этот известный не только отчаянной смелостью, но и извительным языком хузарин, не усомнится в храбрости князя Владимира. «А ты, хузарин, помалкивай! Тебе на стены не лезть!» — грубо оборвал Машега путята. — Много ты, полянин, по стенам лазал, — насмешливо поинтересовался Машек. — Мои пращуры города клинком брали, а твои — навоз свинячей лопатой. Обидно сказал, но ведь правду. Побогровел путята, набычился. Пока искал подходящий ответ, вокруг в полный голос загомонили остальные — воеводы и бояре. Каждый кричал свое, но большинство все же склонялось к выкупу. Добычи и так было взято немало — одной челяди десятки тысяч. И эти тысячи надо будет не только перегнать до мест, где их можно с выгодой продать, но еще и кормить в дороге. А сколько помрет по пути? Так почему бы не продать хотя бы часть сразу и дорого эмиру булгарскому? И еще столько же взять сверху? Почти все союзные кричали за выкуп. Стены булгара высокие и крепкие — На такой стене любой смерть стоит двух опытных воинов. А народу в городе много. Много-то много, да и с мором все равно не взять, запасов внутри наверняка с избытком. Оно, конечно, славно, рассказывать потом внукам, как брал великий булгар, да только до внуков еще дожить надо. Переметные суммы и так от добычи пухнут. Кому все достанется, если убьют? Уж точно не внукам. За штурм орали немногие. В основном старые, те, кто когда-то воевал под стягами Святослава. Сергей помалкивал. Не потому что не верил, что удастся взять Булгар. Взять-то можно. Организовать правильную осаду, подрыться под стены. Может, вчера он был бы за штурм. Но сегодня его единственное желание, чтобы жил Богуслав. А если подумать просто без удаля, по то нет, не стоит брать Булгар потому что взять-то можно, а вот удержать вряд ли. Не верил Сергей, что это под силу Владимиру. Ему бы еще собранное сохранить. Да и не сам по себе живет в исламском мире булгарский эмир. Есть кому заступиться. До Киева далеко придут с востока воины ислама и вышибут Русь из Волжской Булгарии, как когда-то Иоанн Цемисхий из Булгарии Дунайской» и будет править Волгой не эмир, а халиф или шахиншах. А если под себя не брать Булгарию, тогда стоит ли ее давить? Лично ему совсем не нужен сожженный и разграбленный булгар. Нужен булгар дружественный, чтобы торговать беспошлинно, чтобы крепчал и здравствовал этот сильнейший конкурент Византии. Не давить его надо, а поддержать – пустить на славянские рынки, связать через русские земли с тем же Западом. Рев в княжьем шатре постепенно стих. Старая грить — кто выдохся, кто сам заткнулся, увидев, что боярин Сергей, один из храбрейших и достойнейших воевод Святослава, сидит молча. Остальные перестали вопить, потому что глупо орать, когда никто с тобой не спорит. Владимир не вмешивался. Ему было важно понять, куда оклонится воля его совета. Взять выкуп ему казалось вполне разумным, Он он раз ходил в Вики и брал выкуп с осажденных городов. Сигурд верно сказал, зачем резать овцу, если ее можно стричь? А что до отца? Так ведь у отца тоже был отец. И он, великий князь Игорь, взять выкуп с Ромеев не погнушался. А штурмовать булгар будет трудно и кроваво. Никогда еще Игорь не брал таких крепких городов. Был Киев, но Киев сам открыл ворота. Эти не откроют. Положим, есть у него в войске те, кто умеет и осадные машины строить, и каменные стены ломать, но все равно половина гриди может под стенами лечь. Причем своих верных русов. Торков с печенегами на стены не погонишь, не влезет ложить на стену. Польза, конечно, будет и от степняков, но бить издали стрелами или по лестницам карабкаться — очень большая разница. Был еще один выход — не выку брать Семира, а дань, чтобы поклонился и мир великому князю, признал себя младшим. Великий булгар! Вот это были бы данники! Со всех славянских племен столько не собрать! Владимир встретился взглядом с дядей. Воевода Добрыня тоже молчал, ждал, пока отбурлит Варева совета — Но совет никак не унимался, и Владимир поднял руку. Наступила тишина. Нет, не зря он вчера встал против вражьего поединчика. Тогда все увидели, на чьей стороне боги. «Я выслушал многих», — ясным голосом произнес Владимир. «Теперь хочу спросить мудрейшего из нас». Его глаза остановились на Серегее. Тот приготовился. Но князь чуть усмехнулся и перевел взгляд на дядю, ближнего моего родича, воеводу и наместника новгородского Добрыню. «Скажи нам, дядя, взять ли нам то, что дают и уйти, или остаться и обратить булгар в своих данников?» Добрыня встал, откашлялся солидно. «Позволь, княже, я сначала покажу». Владимир кивнул, совет заинтересованно загудел, Добрыня кликнул одного из своих, распорядился негромко. И через некоторое время двое гридни загнали в шатер пятерых полонянников из последней добычи. Двух мужчин, мальчишку лет десяти, и двух женщин, молодую и постарше. Все пятеро были потрепаны, но не слишком. У них забрали самое ценное, молодку, если и попользовали, то немного, по походке незаметно. Присытились русы. Добрыня подождал немного, возбуждая интерес, потом пробасил: "Посмотрите на их ноги". Совет посмотрел, удивился. "Ноги как ноги, к чему вопрос?" "Все они в сапогах", пояснил Добрыня. "Точно в сапогах и баба, и мальчишка". "Ну и что с того", сказал кто-то. "Я тоже в сапогах, а мои-то чай получше". "Мы все в сапогах", заметил Добрыня. — Да только скажите мне, други, много ли у нас данников, у которых даже смерды в сапогах ходят? — Бояре, воеводы задумались. — А что в этом плохого? — спросил Ярл Сигурд. — Богатый народ, богатые смерды. — Чем больше дани можно взять. Добрыня покачал головой и сказал на Нурманском. — Трель в сапогах, Ярл, это трель, который недолго пробудет трелем. «Не думаю, что он захочет отдать тебе заработанное. Скорее он купит лук и вгонит стрелу тебе в спину, когда ты присядешь облегчиться. И по славянски не станут эти в сапогах нашими данниками. Лучше бы тебе, княжев, холопы и лапотников поискать. А с этими что делать?» — спросил Владимир. «А с этими ряд уложить, жить в мире и согласии». «Так что, и выкупса мира не брать?» — прищурился Владимир. «А чего ж не брать? Брать только выкуп выкупом, а надо думать о том, как и в будущем нам от булгар пользу до да приплод иметь». «Ты же сам только что сказал не быть им нашими данниками», — удивился Владимир. «А разве только дань золота приносит?» — поинтересовался Добрыня. «А что еще? А вот у боярина своего спроси». Добрыня указал десницей на Сергея. Он тебе лучше меня все скажет. «Скажу», — подумал Сергей, — «все скажу. Теперь уж не за князем, за мной долг. И долг этот таков, что возвратить его будет очень нелегко». Вот так... В лето 6493 от сотворения мира, от Рождества Христова 985 заключил великий князь Владимир мир с волжскими булгарами. И сказали они друг другу «Тогда не будет меж нами мира, когда камень станет плавать, а хмель тонуть». И был между ними отныне договор, что брусам беспошленно торговать на землях булгарских, а булгарам на землях киевских.